Ольгерд Этой ночью плохо спалось Михаиле Александровичу, и утром, выходя из-за князь чувствовал гнетущую усталость, каждый сустав ломило. Проходя мимо знакомой бойницы, князь вдруг услышал со двора замка шум, бряться не оружие, конский топот. Михаил Александрович вернулся к бойнице, прильнул щекой к холодному камню. На виске у него вздрагивала жилка, в такт, тревожно бьющемуся сердцу. Князь увидел, со двора замка один за другим умчались за ворота пятнадцать всадников, одетых по-дорожному, в бараньих кожухах, накинутых на кольчуги. Михаил Александрович проследил, поскакали они в разные стороны. Гонцы! Не смея поверить в удачу, Князь с дрожащими пальцами теребил когда-то холёную, а теперь запущенную, окосматившую тёмную бородку. И глядел, глядел на опустевший двор замка. Внезапно ему на голову мягко легла рука. Князь вздрогнул, обернулся. «Уля!» Княгиня Ульяна улыбнулась ему. «Видел!» Князь кивнул. «А ты говорил!» «Не послушает меня Ольгерд Гедеминович. А вот, видишь, гонцы поскакали к князю Кейстуту, к Смоленскому князю, к сыновьям Ольгердовичам и к иным князьям литовским. Всем им великий князь один приказ послал, рать собрать не мешкая». Михаил Александрович задохнулся, прислонился к стене. «Сестра, одну тебя князь Ольгерд Гедеминович слушает. Винись, не верил». Засмеялась она в ответ. «Винюсь, винюсь!» И никто из них не заметил, что поднимавшийся по лестнице вальгерт увидел их, остановился и слушает с усмешкой. Потом великий князь Литовский повернулся и, страясь не шуметь, пошел вниз. Что ж, если замысел нанести Москве удар глубокой осенью, когда никто в походы не ходит, совпал с мольбами жены заступиться за князя Михайлу, И теперь они думают, что, вняв мольбам ее, он погнал нынче гонцов. Пусть так, пусть думают, жена ласковей будет. Сполох. Золотая метель листопада несется над Москвой. Засыпает улицы и переулки мокрый листвой. Обнажает сады. А тучи ползут и ползут, без конца и края. Теомные, тяжелые. Низкие. Вот-вот зацепят за конки теремов, за кресты колоколин. Непогать такая, что, как говорится, хороший хозяин собаки не выгонит. В такую пору только дома сидеть. Но на улицах полно людей. Из Кремля то и дело добрые кони выносят пригнувшихся к луки седла всадников. Они мчатся, не разбирая дороги. Только грязь летит из-под копыт. Только успевай сторониться. Мерным шагом проходят отряды ратников, народ расступается перед ними и сзади смыкается вновь. Ни смеха, ни шуток, с затаенной тревогой смотрят люди. Ратники проходят суровыми лицами, струи воды бегут по стали доспехов, войлок, надетый под кольчуги, намокает. Холодно. Женщины, толпясь у калиток, вздыхают им вслед. Но не те, у кого на плечах панцирь, не те, кто кутается в промокший плат и не думают прятаться от дождя. Сурово гудит потревоженный улей Москвы. В этой уличной толпе медленно пробирается к дому семёна Мелика Фома со своей приемной дочкой. «Ой, Оленька, чего на воинов загляделась? Ран тебе, мала? Ты лучше под ноги гляди, да к тын прижимайся, там по суше. Фома ворчит, а сам заботливо посматривает на девочку. «Замыраешься! Теть Насте стыдно будет!» «Ничего, я с кочечки на кочечку прыг-скок!» Отвечает Аленка, с улыбкой поглядывая на Фому. Тот сразу смягчает. «Так-так, умница!» Но вот и дом семёна Аленка загляделась на кружевную резьбу, на высокое крыльцо под острым чешуйчатым шатром. Свежая дранка на нем, едва успела потемнеть и сейчас отливает серебром. — Хороший дом у дяди семёна шмыгнув носиком, серьезно, будто и впрямь разбирается, — заявила Аленка и поднялась вместе с Фомой на крыльцо. Открыла им Настя, обрадовалась. — Заходите, гости дорогие, заходите! Но Фома лишь переступил порог, сразу сказал. — Не в гости пришли мы к тебе, Настя! А с поклоном?» «Что такое, Фомушка? Чем могу, служу?» «Да вишь, какая беда! Старушка, соседка, у которой я Уленушку оставлял, померла на медни, вот и пришел к тебе, приведи на время похода дочку мою названную. Кланися, Уленка!» Девочка поклонилась низко, степенно. «Возьми меня, тетенька Настя, я баловаться не буду, только пусть твой Ванюшка меня не обижает, я мальчишек боюсь». Прятавшись за спину матери Ваня, услышав, что речь пошла о нем, выдвинулся бочком, поглядел на Аленку, улыбнулся, та улыбнулась ему. Ваня сразу осмелел. «И говорить о том нечего, дядь Фома, коль ты в поход уходишь, куда же девчонки деться, кроме как нам? Аленка, пойдем котят смотреть!» «Пойдем, Ваня!» Фома и Настя только переглянулись. «Видал, как решили!» — засмеялась Настя. — Мой-то каков! То от него девчонкам проходу нет, только и знает, что за косы дергать. А здесь, на тебе, твоя стрекоза в раз хороводила моего пострела. Ой, девка, что из нее только будет, как подрастет? Настя повела Фому в горницу. — В поход? — В поход, Настя! — Так ничего, что я тебе уленку подкинул. — Вести мы ничего, трудно тебе с ней, не твое дело с ребенком возиться. Настя запнулась, «Ты на меня, Фома, не посерчай, давно хотела спросить, долго ли ты будешь бобылем ходить, глядеть на тебя жалко, неужто до сих пор свою хозяюшку помнишь?» Фома смутился, «Помнить, помню, да не о том суть, сперва не до того было а теперь устепенился, своим домом зажил, достаток пришел, как достатку не быть?» — откликнулась Настя, «такой кузнец везде проживет безбедно». А у нас на Москве и подавно. У нас доброе ремесло не захереет. Живой город Москва. Вот и ты московским мастером стал. Сам говоришь, остепенился. И подавно не женюсь. Говорю, не в том суть. В чем же? Левая бровь Фомы дернулась кверху. Строптиво мотнув головой, он рыкнул. Не бывать у Аленки-мачехи! Вот ты какой! Тихо откликнулась Настя. Но не договорила, скрипнула калитка. Настя переменилась в лице, торопливо поднялась. Во все время, пока они говорили, Фома в простоте душевной и не заметил настиных наплаканных глаз. Настя будто муху неотвязную отогнала, тряхнула головой и пошла в сене. Фома за ней. Едва в дверях показался семён, Фома сразу закричал. «Ну как, семён в поход?» семён молча обтер сапоги, молча прошел в горницу, сел. — Ну как, идем в поход? Решено! семён взглянул на Настю, стоявшую в дверях, вцепившись рукой в косяк. — Идем, да не все! Фома от удивления разинул рот, но семён не улыбнулся, как бывало. — Не пустил меня князь в поход! Настя схватилась рукой за грудь не сразу поверила своему счастью. А семён взглянув на жену, хмуро добавил. «Дмитрий Иванович, и слушать меня не стал, а Владимир Андреевич одно твердит. Сиди в Москве, коли у тебя плечо Тверской стрелой пробито». «Вот оно что!» Фома присвистнул. «А ведь и правда, ты чай меч не удержишь!» семён ему хмуро. «Уж если и на тебя благоразумие напало, делать нечего!» Во-во! А ты не кричинься! Литвой бестяп убьем! Ой, не хвались, Фома! Фомка встал фертом, руки в боки. что мне не хвалиться? На том стою! Не хвались, не время. Вести плохие. Какие вести? Несметная сила идет на нас. Под стягами Ольгерда. Не только литовские, но и русские полки. Ведет он с собой брата своего, Кейстута. Идут на нас раки сыновей Ольгердовых. И сынок, и из тута Витовта. Идет князь Лев Смоленский, до да михаила Тверской, наскрёб полчишка. Вражьи рати уже перешли рубежи, Жгут и грабят порубежные места. В волости Хохлове убит князь Стродубский семён Крапива. С ним вместе легла и рать его. Вчера еще были вести, Что подошел Ольгерд к Оболенску, А сегодня гонцы прискакали. Оболенск взят на щит, Разграблен до чиста. Радь посечена, князь Костянтин Юрьевич Оболенский погиб в битве. Примечание. Город Оболенск стоял на реке Протве, недалеко от ее впадения в Аку. Фома забыл руки опустить, так и стоял фертом, слушая страшную повесть. семён заметил это и невольно улыбнулся, потом, оглянувшись на жену, сказал «Настенька, собери чего-нибудь». Надо Фому на прощание попочевать. Настя вышла. Тогда семён быстро встал и обнял Фому за плечи. Простимся, на всякий случай, дружа. Сказал он задушевно. Если прогневил тебя, прости. Фома легонько оттолкнул Семена. Спросил удивленно. Ты чего панихиду запел? Весело фыркнул. Но семён не развеселился. И глядя на его хмуро хмуросведенные брови, Фома притих. «Сегодня Дмитрий Иванович приказал быть воеводой над московским полком, Дмитрию Минину. Серпуховским воеводой будет Акин в шуба. Смекай. Князья в поход не идут. Значит, встречать будем Альгерда здесь, на каменных стенах. Сил-то собрать мы не поспеем, чтобы в открытом поле бой принять. Но ну, вашей передовой рате большой кровью придется заплатить. А удержите ли ворогов? «Бог весть!» У Фомы на языке вертился укор. Дескать, сам в бой просился, не пустили, так меня пугать начал. Но в глазах у Семёна было такое суровое спокойствие, что Фома понял, друг не пугает его. Но зная, что немногие вернутся домой из тех, кто уйдёт навстречу Альгерду, он просто прощается с ним, как пристала воину и мужу в час перед битвой. «На реке Тросне!» «Семка-то! Вещун!» Эта мысль пронеслась в мозгу Фомы, когда он, скрючившись под ивовым кустом, выдирал из груди литовскую стрелу. Наконечник с обратными шипами не выходил. одно вылезай! Вылезай!» — бормотал Фома, обращаясь к стреле, но за шумом битвы и сам своих слов не слышал. «Стрела не выходила!» рассердясь, рванул без пощады, перед глазами мелькнул окровавленный наконечник, потом свет померк для фомы, и он без памяти повалился в куст. Тонкие ветки не сдержали тяжелое тело, и фома покатился с обрыва прямо в реку. Студиная вода обдала холодом. Ффомапомнился, начал карабкаться на берег, несколько раз срывался в воду. Я ведь я захлебну! Подумал он и опять обозлился на себя. От одной стрелы убабился. Опять полез и вылез. А в это время теснимые литовцами москвичи стали отходить к реке Тросне. Примечание. Река Тросна протекает в Московской области. Битва произошла 21 ноября 1368 года. Фома вспомнил как гибла Орда на реке Пьяни. Хотел приподняться, рявкнуть. — Стойте! Отступать за реку смерть! Но с пробитой грудью не рявкнешь, а тут еще ноги не держат, подкашиваются. Фома опустился на песок. Мимо по самому приплеску пробежал воевода, окин в шуба. Был он без щита и шлема, в руках простая секира. Воевода кричал как раз то, что хотел крикнуть Фома стойте в реке всех перетопят назад не тут вражья стрела ударила воеводу в голову повыше левого уха и он рухнул лицом вниз фома знал дмитрий минин убит в самом начале битвы а теперь этот рать осталась без воевод надо крикнуть надо остановить мучился фома через силу Он приподнялся, широко открытым ртом захватил воздух, захлебываясь кровью, крикнул одно слово «Стойте!» и упал, как подкошенный. Но москвичи без того поняли, что за реку не уйдешь. Сброшенные с обрывов люди поворачивались и лезли вверх, прямо на копья литовцев. На береговом скате с новой силой закипела сеча, но Фома уже не видел как русские изрубили отборную конную рать ольгерда, как катились кони и всадники в воду и устилали своими телами берег, как старый ольгерд осерчав сам повел свои рати на упорно отбивающихся москвичей, как едва вытащили князя из битвы фома лежал на мокром песке и только подрагивание век показывало, что он еще жив живив был фома и тогда когда затих шум боя, и вороны сперва с опаской, потом все смелее спускались на трупы и принимались равно выклевывать и русские, и литовские очи. Фома лежал неподвижно, но вот он почувствовал, что острые когти царапают его лоб. Ворон сел прямо на лицо и нацелился клюнуть глаз. Дрожь пошла по телу Фомы, и птица, почуяв, что села на живого, испуганно взмыла вверх,